Сцена четвертая. Лэнгли, сад герцога Йоркского. Входят королева и две придворные дамы. Королева хочет отвлечься от тяжелых мыслей. Какую бы игру нам придумать, чтобы развеяться? Давайте сыграем в шары, предлагает первая придворная дама. Не хочу в шары, это будет напоминать мне об ударах судьбы. Капризно отказывается королева. Тогда давайте танцевать. Я буду со счета сбиваться, мне горькие мысли мешают. Ну, давайте что-нибудь рассказывать. О чем рассказывать? О печальном или о радостном? И о том, и о другом. Ни за что. Рассказы о чужом счастье мне сейчас невыносимы. А если говорить о чужих горестях, так у меня и своих достаточно. Ну, хотите, я вам спою? Ладно, спой, если сможешь. Хотя мне сейчас больше подходит плача, не песенки. «Я готова даже заплакать, если вам от этого станет легче», — говорит первая дама, которая уже и не знает, чем угодить королеве. «Ох, если бы я смогла выплакать свое горе, я бы и сама запела», — жалуется королева. Но тут видит садовников и всю ее печаль как рукой снимает. Готовы спорить, что они говорят о государственных делах. Давайте подслушаем. Королевы и придворные дамы прячутся. Входят садовник и два работника. Садовник даёт указания, какие ветки подвязать, какие подрезать, где поставить подпорки. — Да чё надрываться-то, — говорит первый работник. — Нафига стараться и поддерживать тут порядок, когда в стране всё вверх дном и непонятно, что будет завтра? — Помолчи! — сердито осекает его садовник. — Кто в своем собственном саду порядок не наводит, у того все зарастает сорняками. Вон наш король все запустил, сделал сорняки своей опорой, и что вышло? Хорошо, что Генрих Боллингброк вырвал эти сорняки с корнем. Уилчера, Грина, Буши — всех долой. — Они что, умерли? — удивляется первый работник. Именно а короля Боллингброк взял в плен. Если б король ухаживал за своей страной так, как мы, за садом, было бы совсем другое дело, все пошло бы на пользу государству. А он был нерадивым и беззаботным, потому трон и потерял. Первый работник ушам своим не верит. «Так его че, не зложат?» «А куда он денется?» «Конечно, не зложат». Один человек, который дружит с герцком Йоркским, сегодня получил письмо с очень плохими новостями. Королева в ужасе от таких речей. Она больше не может молчать и выходит из-за кустов. «Как ты смеешь!» — кричит она. «Кто тебе позволил разглашать эти отвратительные слухи? Как у тебя твой поганый язык повернулся сказать, что король не «Ты! Грязь под ногами! Осмелился такое произнести? Откуда ты узнал? Когда? Говори, несчастный!» Но садовника горлом не возьмешь, он человек простой и не такой слыхивал, поэтому он не пугается и не тушуется. «Я очень жаль, ваше величество, но я говорю правду. Король в плену Болингброка, с ним вместе еще несколько напыщенных ничтожеств, его приближенных» а на стороне Боллингброка все английские пэры. Так что в его победе никто не сомневается. Поезжайте в Лондон, вам там все подтвердят». «Ну почему я все узнаю последний?» Горестно восклицает королева и велит своим придворным дамам скорее собираться в дорогу. «Надо срочно ехать в Лондон». А для садовника у нее находятся только грубые слова. «Садовник, за такую злую весть, дай бог твоим цветам вовек не цвесть!» Королевы и придворные дамы уходят. Садовник — носитель народной мудрости, вероятно. Не сердится на выходку королевы, он относится с пониманием и сочувствием. «Да пусть бы пропали все мои труды, я бы ей от этого полегчало», — говорит он. Уходят.